Глава тридцать вторая В комнате резко стало тесно. ласа даже не пытался скрыть свою злость и, кажется, ревность. Туманик медленно прошелся по мне взглядом, подмечая и колени, торчащие из-под подола туники, и наверняка раскраснившееся лицо. От взора его пылающих ярко-лиловых очей мне сделалось дурно. И вроде вины за мной никакой не было, а чувствовала я себя сейчас отвратительно. Повторяю вопрос. «Что ты делал в комнате с моей женщиной наедине?» Процедил он. Рольф уже скрестил руки на груди и сделал вид, что это вообще не его спрашивают. «Злить меня, вздумал сопляк, все не наиграешься?» «Ты сам приказал присмотреть за ней. Чего сейчас орешь?» «Рольф, присмотреть, а не являться к ней посреди ночи, когда она в постели. Присмотреть — это не значит...» На лице Ласа заиграли желваки. «Что не значит? Давай договаривай. Боишься, что я отберу ее? А что? Может, я ей больше приглянусь? Красивая, стройная, мечта, а не избранная». «Пошел вон!» Ласа трясло. Испугавшись, я обхватила себя руками, не понимая, что вообще происходит. «Ты ведь еще не привязал ее к себе». Рольф расплылся в пакостной улыбке. «Интересно, что будет, если я спрошу ее о своем запахе? Может, она слышит его ярче, чем твой?» «Именно поэтому она пришла ко мне в видениях. Рольф, если ты сейчас не заткнешься, то я размажу тебя по этим стенам!» Ласы на себя не был похож. «Ты?» Зеленоглазый Вард размеялся. «Кусок льда! Вечно правильный образцово-показательный Вардиган!» «Ты же никогда не идешь на поводу своих чувств!» «Зря! Женщинам нравятся мужчины погорячее!» Договорить он не успел. Ласса словно с цепи сорвался. Схватив брата за грудки, он припечатал его к стене. Сила удара была такая, что я на мгновение испугалась за этого бестолкового провидца. «Нет!» — взвизгнула я. «Не нужно! Что вы делаете?» Но на меня никто не обращал внимания. Мой северянин, казалось, лишился рассудка. Размахнувшись, он нанес такой мощный удар, что брызги крови разлетелись в разные стороны. «Фальк! Хаук! Лахлан!» – верещала я, понимая, что Ласа не остановится. Ворвавшись в нашу комнату, варды попытались скрутить старшего брата и оттащить его от Рольфа. Навалившись втроем, они хватали его за руки. «Она! Моя!» Ласа в этот момент походил на лютого зверя. «Она только моя! Моя душа! Не смей играть с ней! Не смей!» «Что ты сказал ему?» Отпустив Вардигана, Фальк подскочил к младшему братцу и схватил его за грудки. «Что ты, стужа, тебя, Дерин, отворил?» «Да ничего!» Зеленоглазый палач прикоснулся к разбитой скуле и заговорщически зыркнул на меня. Ему полезно, наконец, отмереть и явить этому туману себя истинного. А я что? А я ничего. Сидел тут, беседы вел. У нас с Соней так много общего. И она, и я были зачаты в тумане. Но в ее душе такой мощный свет. Она моя! Ласы одним рывком откинул Хаука и Лахлана и схватил Провица за шею. Она моя душа! Нет. Рольф покачал головой. «Еще не твоя». «Не раздражай меня, палач!» Мой северянин терял свой облик. Он снова расплывался, обращаясь в туман. «О, Лассе!» Зеленоглазый захрипел. «Это будет короткая, но занятная битва. Вот потом она станет твоей. Кувыркание на пепелище не в счет». Схватив брата за руку, Рольф сдавил запястье, наконец попытавшись хоть как-то защититься. «Лассе, нет!» – вскрикнула я, но меня опять предпочли не услышать. Взглянув на руки своего мужчины, увидела сбитые костяшки. Фальк же пытался разнять дерущихся, остальные братья просто отошли на шаг. «Лассе!» – все же не выдержал Лахлан. «Не дури, отдай его Фальку, пусть подлечит!» «Перестань!» Вторил ему Хаук. «Ты пугаешь Сонью. Девочку свою хоть пожалей. Она покоя хочет, а ты тут кулаками машешь. И хватит с нее крови. К чему ей в вашей разборке смотреть?» Словно опомнившись, мой мужчина рожал ладонь. «Советую тебе держаться от нее подальше, братик». Процедил он и отступил на шаг. Обернувшись ко мне, Ласа виновато опустил голову и запустил пятерню в волосы. Зеленоглазы провидец же, обняв за плечи Фалька, замурчал веселую мелодию себе под нос и, как ни в чем не бывало, удалился в свои временные покои. Его тень же не просто осталась в комнате, а нагло полезла на сундук. Но ее заметила не только я. Обернувшись в туман, Ласы буквально врезался в нее. От ужаса я взвизгнула и, схватив одеяло, бросила в них. Проворная тень воспользовалась моментом и змеей уползла в коридор. Ласса же принял человеческий облик и снял пуховое одеяло с головы. Мне достался, ну, очень недовольный взгляд. Пожав плечами, я не знала, как объяснить свой поступок. «Голову не теряй», — проворчал Лахлан. Он, в отличие от меня, испуганным или удивленным не казался. «Ты же его знаешь, Рольф, такой Рольф. Что с него взять? Да в хауке здравого смысла куда больше». Услышав свое имя, Хаук возмущенно вскинул голову. «Знаю», – прорычал ласа «Я все знаю, но мне не нравятся его вечные недомолвки». «Просто отдохни», – Лахлан ударил брата по плечу. «Нам всем нужно успокоиться». С этими словами блондин исчез, за ним поспешил удалиться и Хаук. Убедившись, что они ушли, Ласа бросил на меня внимательный взгляд. «Что здесь произошло?» Кто позволил ему войти в комнату, когда ты в постели? Открыв рот, я вдруг поняла, что просто не могу наябедничать. Я смотрела в холодные такие переменчивые, то лиловые, то серые, то голубые глаза, и молчала. Он же, уперевшись ладонью о стену ждал. Сбитые костяшки пальцев кровоточили. «Соня!» Казалось, его терпение достигло своих пределов. «Это все туман», — выдохнула я. Он пришел сюда. Через окно. Лампа погасла. Он шарил по полу, словно искал кого-то. «Ласса, я сделала глупость». Привлекла его внимание. Испугалась и выпустила свет. Вот тут и появился Рольф. Он сказал, что туман за жрицами явился. Мне было страшно, но он успокоил меня. Ты зря его обидел. И он не должен был говорить такое. Он врал. Не нужна я ему. «Но зачем вы так?» Я вроде кривила душой, но чувствовала, что все делаю правильно. Ложь не всегда во зло. Затем, что он что-то знает, но не это важно сейчас. И как же он тебя успокоил, Соня? Ласа прищурился, будто чувствуя, что его пытаются водить за нос. Да ничем таким особенным. Простой беседой. Затараторила я взволнованно. Он сказал, что мы станем лучшими друзьями, и он даже будет умирать на моих руках. «Что?» – взревел мой вард. Развернувшись, он выскочил в коридор и одним рывком содрал шкуру, за которой скрывался Рольф. «Что значит, ты умрешь на ее руках?» «А что? Мне рядом с твоей женщиной и подохнуть уже нельзя. Самому поди хочется?» – раздалось в ответ.